Феодосий превосходил всех своими подвигами, так как он был очень крепкого телосложения. Он всем служил, носил воду, таскал дрова. Все жили ручную работу и на вырученные деньги покупали себе муку. Каждый должен был измолоть свою часть. Когда другие уставшие отдыхали, Феодосий молол за них. В летние ночи он выходил из пещеры, обнажал до пояса свое тело, плел шерсть, на копытца, чулки и клобуки, шапочки, которые потом продавал для своего пропитания. А сам во время работы пел псалмы, между тем, как мошки и комары кусали его до крови. Первым приходил он в церковь к богослужению, последним уходил из церкви и во время богослужения простаивал на одном месте, не двигаясь ни шагу. Такое подвижничество и смирение внушали к нему уважение и прославили его. Феодосий, сделавшись игуменом, выказал в высокой степени талант у строителя и правителя. Внешние знаки власти не только не пленяли его, но были ему противны, зато он умел властвовать на самом деле, как никто, и своим нравственным влиянием держал монастырь в безусловном повиновении. Он отыскал удобное для построения церкви место неподалеку от пещеры и в короткое время построил там другую церковь во имя Пресвятой Богородицы, выстроил около нее кельи, переселился туда с братью из пещеры и послал одного из братьев к Ефрему Скопцу в Константинополь с просьбой прислать для новоустроенного монастыря устав. Ефрем с к а п е ц бывший пострижник Печерский, прислал Феодосию устав Студийского монастыря в Константинополе, славившегося как святостью своих сподвижников, так и ревностью их к православию во времена иконоборства. Этот устав и послушил на многие века уставом Печерского монастыря. Феодосий был очень строг требовал от б р а т ь е точного исполнения устава, постоянно наблюдал, чтобы братья не облегчало себя монашеских подвигов, он по ночам обходил кельи, нередко подслушивал у дверей, и если слышал, что монахи разговаривают между собою, то ударял палкою в дверь. Никому не дозволял он иметь никакой с о б с т в е н н о с т и если находил что-либо подобное в келье монаха, то бросал в огонь. Никто из братьев не смел ничего съесть, кроме того, что предлагалось на трапезе. Главное, чего требовал он, — это беспредельное послушание воли игумена, послушание без всякого размышления. Оно ставилось выше поста, выше всяческих подвигов изнурения плоти, выше молитв. Всякое переиначение приказания игумена объявлялось грехом. Однажды Келлорь предложил брать ей на трапезе хлебы, которые г у м е н велел предложить в предшествовавший день. Келлорь, допустивший э т о изменения, потому что в предшествующий день в монастыре были уже другие хлебы. Феодосий приказал п р е д л о ж е н н ы е невуказанный день хлеба бросить в воду, а Келлоря подвергнул епитимии. Братья была приучена к строжайшему буквальному исполнению воли игумена. Однажды вратарь не пустил в монастырь князя Изяславу, потому что этот князь приехал в такое время, когда Феодосий запретил вратарю пускать посторонних в монастырскую ограду. Требуя от братья е строгой нищенской и постной жизни, он сам показывал другим пример. Ел обыкновенно один ржаной хлеб, вареную зелень без масла и пил одну воду. В Великую Четыридесятницу от заговения до пятницы вербной недели запирался в тесной пещере, всегда носил на теле власеницу, а сверх власеницы худую свитку, и кроме рук никогда не мыл своего тела. Предписывая своим монахам строгое удаление от мира, который представлялся гнездилищем всех зол, Феодосий соприкасался с мирскими людьми делами христианской любви. Он устроил близ монастыря двор для увечных, слепых, хромых и давал на них десятую часть монастырских доходов, а по субботам посылал хлебы в тюрьмы. Хотя в монастырь поступали беспрестанно приношения, но Феодосий не скоплял богатств, тратил их На добро другим, и нередко бывали дни, когда монастырь внезапно находился в большой скудости. Феодосий в этом отношении предавался воле Божией, и часто в оправдание такой надежды неожиданные приношения выручали братьев. К Феодосию обращались мирские люди с просьбами о заступлении перед князьями и судьями, и он помогал им своим ходатайством, так как князья и судьи уважали голос Феодосия, считая его праведником. Нередко князья приходили к нему, а также приглашали к себе. Однажды, пришедший к князю Святославу Ярославичу, он застал там большое веселье. Одни играли на гуслих и органах, другие пели песни. Феодосий сидел и слушал их с печальным видом и, наконец, проговорил, будет ли так на том свете. Князь приказал немедленно остановить веселье из уважения к присутствию отшельника, И на будущее время Феодосий уже не встречал у него таких забав, но это не мешало князю предаваться забавам в о т с у т с т в и е Феодосии. Добрые отношения к князьям не мешали Феодосию обличать их за несправедливые деяния. Когда Святослав изгнал брата своего Изяслава, Феодосий порицал его и в своем послании к нему уподоблял его Каину, убившему брата своего Авеля. Святослав так рассердился за это, что грозил послать Печерского игумена в заточение. «Я этому рад», — сказал Феодосий, — «для меня это самое лучшее в жизни. Чего мне страшиться? п о т е р я л и имущество и б о г а т с т в Разлучаться ли мне с детьми и селами? Нагими пришли мы в мир, Нагими выйдем из него». Князь не стал более преследовать Феодосия всеми уважаемого. Но и Феодосий перестал обличать Святослава, а только при всяком случае просил его возвратить княжение брату, и в своем монастыре повелел поминать на Екитиньях сперва Езеслава как великого князя, а за ним уже в виде снисхождения Святослава. К нам дошло несколько поучений г у м е н а Феодосия. Одни из них обращены, собственно, к монахам и касаются более вопросов богослужения и монашеской жизни, другие — вообще к христианам. В одном из поучений последнего рода о казнях божиих, в котором Феодосий признает общественные бедствия, как-то голод, болезни, нашествие врагов, последствиями наших грехов, влекущих за собой кару небесную, он порицает, между прочим, разные языческие суеверия, господствовавшие в обществе еще н е д а в н о принявшим христианство. Таким образом, встреча с чернецом, черницею, лысым конем и свиньею считались дурным предвестием и побуждали идущего возвращаться назад. Феодосий нападает также на верование в чихание, на чародейство, гадание, приметы, взимание процентов, на светские забавы, на музыку, состоявшую тогда и из г у с л е й и с о п е л е й на скоморохов — на языческие обычаи целоваться с женщинами во время перов. Более всего распространяется о пьянстве, как о пороке, г о с п о д с т в о у а ш е м в тогдашнем обществе, но дозволяет, впрочем, пить умеренно. Достойно з а м е ч а н и е что в ответ своему князю Изяславу о некоторых предметах благочестия, Феодосий относится снисходительнее к правилам о посте, чем обыкновенно церковные учители последующих времен. В среды и пятки он предписывает мирянам воздержание только от мяса и одним черницам от молочного. с а м о воздержание от мяса в среды и пятки не было, безусловно, обязательным и могло как налагаться, так и разрешаться духовным лицом, аще связан еси отцем р е ш е н и е премии. Вообще никто не должен сам налагать на себя постов, но следует поститься тогда, когда велит духовный отец. В господские богородичные праздники, также в день 12 а апостолов, если они приходятся в среду и пяток, Феодосий разрешает есть мясо. Феодосий сурово относится к иноверцам. Живите мирно не только с друзьями, п о л у ч а ю т он, но и с врагами, однако только со своими врагами, а не с врагами божьими. Свой враг тебе тот будет, кто убил бы перед твоими очами твоего сына или брата. Прости ему все. Но божьи враги — жиды, еретики, держащие кривую веру. Нет л у ч ш е веры, нашей, чистой, честной, святой. Живучи в этой вере, можно избавиться от грехов, сделаться причастником вечной жизни. А те, м которые пребывают в вере латинской, армянской, с р а ц и н с к о й тем нет жизни вечной, ни части со святыми. Он вооружался против веры терпимости. Кто хвалит чужую веру, тот свою хулит. А кто хвалит и свою веру, и чужую разум, тот двоеверец, и кто тебе скажет, и ту, и другую веру Бог дал, ты скажи ему, разве Бог двоеверен? Писание говорит, един Бог, единая вера, единое крещение. По отношению к латининам Феодосий запрещает православным давать за них дочерей и брать у них жен, брататься с ними, кумиться, целовать их, есть с ними и пить из одного сосуда. Если будет латинин просить есть или пить, то дать ему из особого сосуда, а потом выполоскать и сотворить молитву. Тем не менее, он приказывает князю всякого неверного, как и правоверного, накормить, одеть и избавить от беды. Более всех ненавидел Феодосий жидов, и жизнеописатель его говорит, что он ходил к жидам укорять их, досаждал им, называл беззаконниками-отступниками и хотел быть от них убитым за Христа. Уже незадолго до кончины Феодосия положено было начало основанию каменной церкви на том месте, где находится и теперь главный храм Печерской обители. средства для этого на первый раз доставлены были одним варягом по имени шимоном об нем сохранился такой поэтический рассказ шимон был изгнан и з о т е ч е с т в а своими дядями отправился на корабле служить в русь был у него оставшийся от отца крест в 10 локтей с поясом по одним известием в 50 по другим в 8 гривен и золотым венцом на главе распятого шимон захватил с собой пояс и венец когда уходил из родины тогда был ему такой глаз не возлагая этого на главу свою а не с и н а уготованное место где строится церковь матери моей и отдай в руки преподобного феодосия а он повесит над жертвенником после этого ведения во время плавания его по балтийскому морю в русскую землю сделалось буря шимон испугался и полагал, что Бог наказывает его за то, что он взял украшение с Христового образа, и стал в этом каяться, тогда увидел он на воздухе изображение церкви и услышал голос. «Вот церковь, которая будет создана во имя Божьей Матери, а ты будешь положен в ней». Размер поясом двадцати локтей, высоту тридцати в длину и тридцати в ширину. Несмотря на это, по прибытии в Киев Шимон долго не строил церкви, но ему было снова чудное видение. Уже по смерти Ярослава, при котором он приехал в Русь, Шимон с его сыновьями Изиславом, Святославом и Всеволодом, отправляясь против половцев, обращался к Антонию за благословением. Преподобный Антоний сказал, «О, чада! Многие падут от острия меча, многие будут попираемы». и уязвляемые, многие потонут в воде, а ты останешься спасен. Тебе суждено лежать в печерской церкви, которая здесь построится. Русские были поражены на Альте. Шимон был ранен, лежал на поле посреди трупов и умирающих, и вдруг увидел в воздухе изображение той же церкви, которая являлась ему над Балтийскими водами. Он исцелился от ран, рассказал Антонию о видениях и отдал ему венец и пояс. Антоний переименал Шимона в Симона и передал его дар Феодосию. Симон очень полюбил Феодосия и доставил ему много средств для постройки новой церкви. Это было в 1073 году. Симон явился после того к Феодосии и сказал ему, «Дай мне, отче, слово, что душа твоя благословит меня не только в этой жизни, но и по смерти, твоей и моей. Это прошение выше силы моей, — отвечал Феодосий, — но если по моем отошествии от мира устроится эта церковь, если будут уважаться в ней предания и мои уставы, то это будет тебе знаком, что я имею дерзновение у Бога. — Господь свидетельствовал о тебе, — сказал Симон, — я сам слышал от п р е ч и с т ы х уст его образа. Помолись так же, как ты молишься о своих черницах обо мне и о сыне моем Георгии, о потомках моих. — Я не об одних черницах молюсь, — возразил ему Феодосий, — но и о всех любящих это место. Симон поклонился до земли и сказал, — Отче, не изыду от тебя, дай мне на письме свое благословение. Феодосий дал ему молитву, какую теперь влагают в руки покойникам. С этих-то пор вошел на Руси обычай влагать в руки покойникам рукописание. Но Симон, готовясь строить храм, попросил еще у Феодосии отпустить грехи его родителям. Феодосий, воздвигнув руки, сказал «Да благословит тебя Господь от Сиона». И да увидите вы красоты Иерусалима во все дни жизни вашей в третьем, в четвертом роде до последнего. Симон оставил латинскую веру и перешел к восточному православию. Церковь заложена была в 1073 году Феодосием и епископом Михаилом во время бытности в Царьграде митрополита Георгия. Основание ее также подало повод к составлению рассказов о том, как четыре мастера в Царьграде получили от самой Богородицы приказание идти в Русь и построить церковь, что икона, которая впоследствии сделалась местную, принесена из Греции, вручена была с а м о й Богородицею и есть произведение небесного искусства. Это было начало того благоговейного почитания икон явленных, так распространенного впоследствии на Руси. Отыскание места для церкви также сопровождалось чудесами, подобными чудесам Ветхого Завета в истории Гедеона и Илии. Феодосий, желая узнать, какое место угодно будет Богу для поставления церкви, молился, чтобы везде была роса, а на том месте, где следует быть церкви, не было росы. А на другую ночь просил обратного, чтобы там была роса, когда повсюду не было росы, и все исполнилось по его желанию. На том месте, где высшее знамение указало быть церкви, росли кустарники. Они были истреблены огнем, низведенным с неба силою молитв Феодосия. Когда нужно было копать ров для закладки храма, эту работу первый предпринял князь Святослав. Богатые люди жертвовали в клады, волости, и села на создание храма, с тем, чтобы быть погребенными на этом месте. в а р я к Симон первую достоился этой чести. В следующем 1074 году, 2 мая, скончался преподобный Феодосий, назначив по выбору б р а т ь и даже против своего собственного желания, преемником себе Стефана. приказав после своей смерти не омывать свое тело и похоронить в пещере в той бедной одежде, которую он носил и в которой отошел в вечность. Предание говорит, что Феодосий перед смертью просил Святослава, чтобы церковь Печерская была освобождена от власти и князей, и владык, потому что создала ее Богородица, а не люди, и обитель надолго пребывала независимой общиной. Мудрый Феодосий — установил твердую нравственную связь между всеми принадлежавшими к обители. Если кто будет призван на какое-нибудь высшее духовное место на Руси, то он может принимать его и выходить из обители только с позволения старших. Но всегда должен искать успокоение в Печерской обители, и только за таких святой основатель монастыря обещал молиться перед Богом. В силу такого завета основателя, многие печерские иноки, занимавшие впоследствии высокие места в русской церкви, где бы они ни были, не теряли связи с монастырем. Напутствуемый мысленными благословениями святого Феодосия, духовный питомец печерской обители, будет ли он в Ростове, Владимире, Новгороде, Полоцке, всегда обращался сердцем к Киеву, к заветной обители, как обетованной земле спасения. хранил правила, которые получал в этом монастыре и распространял их везде, куда простиралось его влияние. Это ярко проявляется в одном памятнике духовной литературы XII века, а именно в послании Владимирского епископа Симона к печерскому монаху, поликарпу. «Кто не знает меня, грешного епископа Симона, и соборной церкви красы Владимирской и другой Суздальской, — которую я создал сам. Сколько у них городов и сел, и собирают д е с я т и н у со всей этой земли, и всем этим владеет наша худость. Скажу тебе, что всю эту славу и честь я признаю калом, грязью, и хотел бы лучше щепкою торчать за воротами или ссором б а л я т ь с я в Печерском монастыре и быть попираемым людьми, или быть одним из тех убогих, что просит милостыню, «Перед вратами честной лавры, л у ч ш и й сей временной чести. Для меня один день в доме Божьей Матери, нежели тысяча лет в с е л е н и я грешников». Тот же дух, который проявлял Феодосий в своей жизни устройстве монастыря, надолго оставался в его обители. За ним появился целый ряд подвижников, которых деяния записывались, предавались изустно, служили примером для других монастырей и распространяли в русском народе и з в е с т н ы е н а п р а в л е н и я религиозных воззрений. Оттуда истекало, там окрепло и утвердилось то господствующее понятие, что Бог любит в христианине добровольное терпение, самоизнурение постом, удаление от половой связи, утомительное богомоление, слезы, скорбь, воздыхание, сетование, нищету, что монастырь есть путь к спасению, и в мире, если не совсем невозможно, то очень трудно спастись. Только надежда на молитвы подвижников могут давать утешение, а потому следует давать в монастыри вклады и наделять их богатствами, чтобы в них молились загрешников. В этом направлении были светлые стороны. Они состояли уже в том, что монастыри были главные проводники христианства, а в благодетельном влиянии христианства едва ли могут сомневаться самые неверующие люди. Но с другой стороны... Предпочтение монашеского звания и уважение к иноческой жизни вносили односторонность в религиозное воззрение. Мысль, что Богу всего угоднее одиночная подвижническая жизнь инока, и человек тем ближе к спасению, чем далее от мира, вытесняла христианскую добродетель из этого мира. Благочестивые люди стремились не к тому, чтобы в людском обществе, в мире совершать подвиги любви Христовой. Их идеал богоугодной жизни был не в среде человеческих отношений, а, напротив, вне их. Спасение удобнее казалось одинокому, оторванному от людей затворнику, и, напротив, обращение с людьми приводило к неизбежному греху. Так думали русские, тогда как по духу Евангелия следовало наоборот. Словом Христа, что тот недостоин его кто ради его и Евангелия не оставит отца, матери, жены и всего, что есть для него дорогого в мире, давали смысл вступления в монастырь, тогда как они означали требования от последователя Христова предпочитать всяким родственным и кровным отношениям правду, возвещенную учением Спасителя и подкрепленную примером его жизни и смерти. Высокий подвиг страдания за правду, за ближних, Обратился в подвиг страдания ради самого страдания, средство стало целью. Борьба с дьяволом в образе зла и растления человеческого общества заменялась борьбой с призраками, тревожившими расстроенные нервы истязавшего себя пустынник. Безбрачие, некогда предлагаемое апостолом как состояние более удобное, и то временно для некоторых ему подобных, В тяжелую эпоху гонений возведено было само по себе в доблесть, и тем унижен был семейный союз. То, что могло быть уделом только очень немногих, одаренных способностью вместить, становясь, если не обязательную, то все-таки высшую добродетелью, достойную стремление, превращалось в чудовищное насилование природы, наконец, Уважение к слезам, скорби, болезни, нищете, вообще к несчастью, з а в е щ е н н о й учителем в видах облегчения от горести для счастья человеческого, превращалось в умышленное искание с л ё з скорби, болезни, нищеты. Таким образом, логически выходила бесцельность дел любви Христовой. Если страдание являлось само по себе целью, то незачем было стремиться к уменьшению его на земле. Напротив, нужно, казалось, заботиться, чтобы люди страдали, к этому приводила односторонность, вытекавшая из господства монашеского направления в христианстве. Так как идеал христианской доблести поставлен был вне гражданского общества и под условием насилования человеческой природы, то н не мог достигаться не только всеми, но и большей частью тех, которые исключительно ему отдавались. Отсюда вытекло, что последствием стремления к такому идеалу являлось именно то, что более всего было противно духу Христову учения – лицемерство, самообольщение, ханжество и отупение. За исключением немногих личностей, которым дано было свыше достигать высшего монашеского идеала, за исключением бедняков, слабых духом и телом, неспособных к труду в обществе, Монастыри наполнялись людьми, возмечтавшими о себе то, чего в них не было, жалкими самоистязаниями, воображавшими, что Богу угодно насилие, д а н н ы й Богом же духовной и телесной природы человека, а более всего эгоистами, т у н е я ц а м и и лицемерами, надевавшими на себя личину святости. За пределами же монастырей весь мир пребывал в грубейшей ч у в с т в е н н о с т и и в темнейшем невежестве, продолжали в нем господствовать и развиваться пороки, совершались насилия и злодеяния, лилась реками кровь человеческая, люди терзали друг друга, а благочестивое чувство утешало себя тем, что так неизбежно должно быть на свете по воле Божией и искало примирение с совестью и божеством в соблюдении кое-каких видимых приемов, приближающих жизнь к монашескому идеалу, поставленному вне мира и гражданского общества.